Глава 15. Даша. Егор вышел из машины у больницы и облокатившись о капот, принялся её ожидать. Вот только Даша совсем не торопилась выходить. Скорее она вообще не хотела этого делать. Их перепалка лишила девушку последних сил. Она понимала, что это всё бессмысленно, и никакие слова не пробьют его стальную броню. Да и если бы могли пробить, то этого слишком мало. Ссоры с Егором не приносили ей облегчения. Даша знала, что тот сдерживает себя лишь из-за ребёнка. Если бы не малыш, которого она носит, он давно бы её уничтожил. И у девушки появилось встречное желание сделать то же самое с ним самим. Она никогда не была мстительницей, однако в последнее время ей именно хотелось крови, крови Егора. Видимо, с кем поведёшься от того и наберёшься. Но чтобы Даша не сделала, это всё будет слишком мягким наказанием для такого деспота, как Егор. Он должен корчиться в агонии за содеянное. Выходи, мы и так опоздали, потребовал мужчина, открыв пассажирскую дверь. Девушка вышла, полностью игнорируя его присутствие, как же сильно ей хотелось, чтобы он исчез, провалился сквозь землю. Врач принял их без очереди и сходу обратил внимание на усталое состояние Дарьи. Дарья Петровна, вы неважно выглядите, что-то беспокоит. Поднимите рукав, измерю давление. Ничего не беспокоит, ответила девушка, умалчив истинную причину своего состояния. Просто не выспалась. 130 на 90 высоковато, озвучил нахмурившийся Геннадий Анатольевич. Я запросил вашу медкарту из поликлиники, в которой вы стоите на учёте, но пока не получил. У вас случайно нет с собой обменной карты? Хочу посмотреть динамику давления. Карты нет. Она отрицательно качнула головой. Но давление всегда было хорошим. "Ясно, значит, много нервничали накануне", безошибочно определил врач. "Как тут не нервничать?" пробубнила себе под нос Даша и метнула суровый взгляд в сторону Егора. "Егор Александрович, проследив за её взглядом, Геннадий Анатольевич обратился к мужчине: «И вам, кажется, говорил на прошлом приеме, что спокойствие беременной женщины – залог здоровья малыша?» Тут ничего не ответил, и врач продолжил. «Вы должны обеспечить покой матери будущего ребенка. Я, конечно, назначу успокоительное на травах, но, повторяю, самое главное – покой. Дарья Петровна, ложитесь на кушетку, я измерю живот, а потом сделаем УЗИ и КТГ и сдадим анализы». «Хорошо». Согласилась девушка, понимая, что упираться будет бессмысленно, и, посмотрев на Егора, холодно произнесла: "Можешь уже выйти. Ты здесь не нужен". Он покинул кабинет, даже не взглянув на неё, и даже вздохнула с некоторым облегчением. Даже минута без него была для неё передышкой. В кабинету же он всё же попёрся вместе с ней, как будто ему действительно важно благополучие ребёнка. Дыша едва удержалась от того, чтобы не захлопнуть перед его лицом дверь. Девушка села на кушетку, дожидаясь врача, а Егор облокотился о стену. Она изо всех сил старалась игнорировать его присутствие, но не выдержав, заявила: "Отсюда я поеду домой. Это невозможно". Невозмутимо ответил мужчина: "На мой дом упал метеорит". Девушка скептически подняла бровь, на что тот лишь усмехнулся. Тогда других причин, почему это невозможно, я не вижу. И к твоему сведениям, я не спрашивала разрешения. В моём доме тебе будет гораздо комфортнее, как ни в чём не бывало, заявил Егор. Давай я как-нибудь сама решу, где мне комфортнее, разозлилась Даша. И, кстати, сегодня мне нужно на кладбище к дедушке и ещё не родившейся дочери. Последние слова она намеренно выделила. Это тоже невозможно. А почему же? Врач сказал избегать стрессов. Мой единственный стресс это ты, гаркнула девушка и умолкла, так как в кабинет вошёл Геннадий Анатольевич. Ну что, приступим? Доктор довольно потёр руками. Укладываемся на кушетку, поднимаем свитер и опускаем джинсы. — Все хорошо у вас, — заключил врач после длительного изучения плода. — Только плацента пока на месте. Повторим УЗИ в тридцать пять недель, и от этого уже будем отталкиваться. Хотите посмотреть на ребенка в 4D? Даша растерялась. Она понятия не имела, что там увидит. — Да и зачем? Егор тоже молчал, видимо, не хотел еще больше действовать ей на нервы. Однако Геннадий Анатольевич принял их молчание за согласие и, указав на большой экран на стене, произнёс: "Знакомьтесь, ваша дочь". Девушка чётко увидела крохотное личико, маленький курносый носик, ручки сжаты в кулачки, словно почувствовав, что за ней наблюдают, малышка брыкнулась, а потом принялась сосать большой палец. Доша наблюдала за дочерью с умилением. Казалось, в жизни она не видела ничего прекраснее. Сердце в груди ёкнуло и больно сжалось. Девушка оторвала взгляд от монитора и непревольно перевела его на Егора. Она не хотела смотреть на него и не понимала, почему это сделала. Он тоже внимательно наблюдал за ребёнком, однако его лицо по-прежнему оставалось бесстрастным словно сейчас видел не свою родную дочь, а обычное видео в интернете. Отличное подтверждение того, что ему глубоко плевать на ребёнка. Когда они шли к выходу, Даша нервно озиралась по сторонам. Она планировала улизнуть, но Егор не отходил от неё ни на шаг. Девушка почти отчаивалась, но судьба всё же подарила ей шанс Мне нужно на работу, поэтому домой тебя отвезёт водитель, сообщил Егор, когда они оказались на парковке. Водитель? повторила удивлённо Даша и испытала непомерное облегчение. Именно, подтвердил мужчина. Вот, кстати, и он. Перед ними остановилась чёрная иномарка, и из неё сразу же выскочил молодой мужчина. Он открыл заднюю дверь и помог девушке сесть. Прежде чем водитель занял своё место, Даша услышала, как Егор дал ему какие-то указания. Девушка с трудом удержалась, чтобы не попросить его остановить машину сразу же, как только они отъехали от медицинского центра. Но она заставила себя потерпеть, ибо боялась, что Егор может увидеть Извините, я не зная вашего имени, обратилась к водителю Даша, когда они отдалились на достаточное расстояние. Не могли бы вы остановить машину, мне душно. Дарья Петровна, хозяин велел ехать домой без остановок, виновато произнёс мужчина. Я сейчас включу климат-контроль. Я понимаю, но он же не мог предвидеть того, что мне поплохеет, продолжала настаивать девушка. Простите, я не могу, извинился водитель. Егор Александрович сказал, что уволит меня, даже если я заговорю с вами. Здесь видеорегистратор, он обещал посмотреть весь маршрут. Потерпите, пожалуйста, до дома, нам ехать 20 минут. Даша промолчала. Она просто не могла говорить. Отчаяние будто тяжёлым кулаком ударило под дых. Этот мерзавец обложил её со всех сторон, шагу не давал сделать. Решил, что если у него есть деньги, может манипулировать всеми на земле. Что ж, придётся ей доказать ему обратное. Остаток дня Дарья провела в своей комнате, размышляя над дальнейшими действиями, но так и не придумала ничего толкового. Телефон полностью разрядился, и она не могла даже связаться с риелтором Устав сидеть в заперти и ждать неизвестности, девушка решила спуститься вниз и попросить зарядное устройство у домработницы. Лучше так, чем совсем бездействовать. Татьяна Борисовна оказалась на редкость приятной женщиной и искренне обрадовалась, увидев Дашу на кухне. Она сразу же нашла зарядку и напоила девушку чаем с яблочным пирогом, а после предложила показать дом. Дарья, конечно, согласилась. Так как не помешает получше изучить территорию врага. Татьяна Борисовна, а вы давно здесь работаете? спросила она, рассматривая просторную гостиную. Четыре года, ответила женщина. Можно сказать, с первого дня, как Егор Александрович достроил этот дом. Боже, как вы так долго его терпите? мысленно спросила девушка и подошла к величественному мраморному камину. Настоящий Поинтересовалась она, заметив не догоревшие угли. Конечно, только им не пользовались несколько лет. Голос домработницы наполнился печалью. Когда хозяйка была жива, камин горел не переставая. Она любила сидеть в кресле возле него. Даша выпрямилась и замерла. Её взгляд напёрся на фотографии, стоящие на камине. Она осторожно взяла ту, на которой счастливый Егор обнимал красивую девушку. Вот та, из-за кого он разрушил всю её жизнь. Дочки, положи на место ради бога. Егор Александрович даже пыль не разрешает с них стряхивать, встревоженно попросила Татьяна Борисовна. Однако Дарья не услышала её. Она внимательно разглядывала счастливые лица на снимке. Если бы не знала, ни за что бы не поверила в то, что это Егор. С фотографией на нее смотрел жизнерадостный парень с глазами и с крящимися любовью. От прежнего в нем ничего не осталось. — Татьяна Борисовна, как ее звали? — спросила Даша сдавленно. — Тебя это волновать не должно! — резанул ее металлический голос Егора. Девушка испуганно обернулась и посмотрела ему в глаза, напряженными пальцами сжимая рамку фотографии. Положено на место и не смей больше трогать, рычал он злобно, а его лицо потемнело от гнева. Даша смотрела на него, не моргая, и не спешила ставить фото на место. Интересно, подумала она, нахмурившись. Значит, что я провернула вчера, его нисколько не разозлило, а то, что просто взяла в руки фотографию, взбесило не на шутку. Что ж, вот и выявлено первое слабое место. Продолжаясь вызовом сверлить Егора глазами, Даша разжала пальцы, и фотоаппаратка полетела на пол. В следующий миг она громко звякнула, разлетевшись вдребезги от удара о керамогранит.